— Спасибо, Бет, — сказал я, и начал раскладывать деревянные планки поперек траншеи. По сравнению с прошлым днем работа была легкой, почти невыносимая боль в спине превратилась в тупой соднящий жар. — ну что ты будешь делать потом? — звучал в голове насмешливый голос. — Что будет потом, а? Потом все решится. Само собой, вот и все. Мне начинало казаться, что ловушка будет выглядеть как следует, а это было самым главным. Деревянные планки перекрывали траншею таким образом, что позволяли мне надежно закрепить их по сторонам в асфальте, по бокам траншеи. Такую работу было бы труднее делать ночью, когда асфальт становился твердым, но сейчас, поздним утром, он размягчился, и мне казалось, что я втыкаю карандаши в остывающий ячменный сахар. Когда все планки были на месте, траншея стала походить на мою первоначальную диаграмму, начерченную мелом на асфальте, за исключением центральной линии. Я положил рулон брезента у той части, где помельче, и развязал стягивающие его веревки. Затем начал раскатывать 42 фута шоссе 71. Если смотреть вблизи, иллюзия была далеко не идеальна подобно сценическому гриму и декорациям, которые никогда не выглядят идеальными из первых трех рядов. Но стоило отойти на несколько ярдов, и брезент полностью сливался с дорожным покрытием. Это была темно-серая полоса, ничем не отличающаяся от действительного покрытия шоссе 71. С краю, слева, если смотреть на запад, на брезентовой полосе была нанесена прерывистая желтая линия, разрешающая обгон. Я раскатал длинную полосу брезента по деревянным планкам, прошел вдоль нее, поправил, еще раз прошел вдоль, прикрепляя брезент деревянным полоскам, проволочным сшивателем. Мне трудно было заставить руки исполнять эту работу, но я заставил их. Когда брезент был закреплен, я вернулся к фургону, сел за руль, испытав при этом еще один короткий мучительный спазм, и проехал к вершине подъема сам я сидел целую минуту глядя на свои изуродованные руки лежащие на коленях затем я вышел из машины и небрежным взглядом окинул полотно шоссе один мне не хотелось обращать внимания на конкретные детали нет мне хотелось получить общее впечатление я стремился насколько это возможно запечатлеть в памяти картину какой ее увидят долан и его спутники выехав на вершину подъема мне хотелось убедиться Насколько она естественна. То, что я увидел, было лучше того, на что я мог рассчитывать. Дорожные машины, выстроившиеся вдоль обочины на дальнем конце прямого отрезка, дополняли кучи грунта, вываленные мной в кувет Когда я копал траншею, куски асфальта были почти скрыты грунтом, хотя порой и высовывались. Усиливавшийся ветер сдувал с них грунт, однако и они казались остатками прежних работ. Компрессор, который я привез в своем фургоне, ничем не отличался от дорожных машин. Если смотреть отсюда, иллюзия была полной. Шоссе казалось совершенно нетронутым. Транспортный поток был особенно напряженным в пятницу, в субботу он чуть спал. Гул автомобилей, сворачивающих в объезд, почти не стихал. Однако этим утром шума моторов совсем не было слышно. Большинство автомобилистов уже приехали туда, где собирались, проводить 4 июля или воспользовались другим шоссе 40 милях к югу. Меня это вполне устраивало. Я поставил фургон в стороне за вершиной холма и повалялся в нем на животе до да без четверти одиннадцати. Затем, когда большой молоковоз медленно и неуклюже въехал на объездную дорогу, я подал фургон задом, открыл двери и побросал внутрь все ярко окрашенные Конусы, перегораживающие шоссе. Справиться с мигающей стрелкой оказалось гораздо труднее. Сначала я не мог догадаться, как... Отсоединить ее от запертого стального ящика с аккумуляторами внутри, не подвергая опасности погибнуть от электрошока. Затем я увидел вилку, присоединенную к розетке. Она была спрятана под кольцом из жесткой резины. Страховка, судя по всему, от шутников, которые могут решить, что будет весьма забавно выдернуть вилку и отключить стрелку, указывающую направление объезда. Я достал из своего инструментального ящика молоток и стамеску, и четырех резких ударов оказалось достаточно, чтобы сбить резиновое кольцо. Плоскогубцами я сорвал его и выдернул кабель. Стрелка перестала мигать и потухла. Я столкнул ящик с аккумуляторами в кювет и засыпал его песком. Было как-то странно стоять и слушать жужжание под слоем грунта, но это напомнило мне о Долане, и я рассмеялся. Долан! Вряд ли станет жужжать. Он может кричать и просить о пощаде, но жужжать он не будет. Стрелка была прикреплена к стойке четырьмя болтами. Я ослабил их, стараясь работать как можно быстрее, все время прислушиваясь к шуму мотора. Прошло достаточно времени, и можно было ждать еще один автомобиль, но пока не Кадиллак Долана, это уж точно. И тут снова заговорил мой внутренний пессимист — Что, если он решит все-таки лететь? Но он не любит летать на самолете. Ну, а если он поедет, но другой дорогой, например, по магистральному шоссе? Сегодня все... Он всегда ездит по семьдесят первому. — Да, но вдруг... — Заткнись, — прошептал я. — Заткнись, черт тебя побери, закрой свой говеный рот. — Успокойся, милый, успокойся, — — Все будет в порядке, — услышал я голос Элизабет. Я отнес стрелку в фургон. Она ударилась о борт и несколько лампочек разбилась. Остальные лопнули, когда я бросил на нее стальную стойку.